«Что?» — переспросил он почти шепотом. «Что вы говорите? Никакого Михаила Афанасьевича нет. И никого нет, и ничего нет. Нигде ничего нет». «Глупости!» — крикнула, качаясь фара. «Все осталось, как было. Это часов нету, дурацких, которые вы придумали, которых и не было никогда. Ишь, многого захотели. Раз, значит, нету ваших часов, то и весь мир должен исчезнуть. Не слишком ли?» «Ничего нет!» — уже закричал директор. Он не услышал фаренных слов. В рваном плаще, кружевах, сединах он протягивал руки перед собой и кричал. Часы, партизаны, языки, одежки, манекены, снеговики, игрушки. Эхо его крика скакало по стенам двора и отражалось в пустом небе. Директор заклинал, выкрикивал, звал. Но все так же было сыро, свежо, безлюдно кругом и директор замолк, опустив руки. «Но я-то есть!» — неуверенно сказала Мишата. «Я-то существую!» — глядя на директора, серьезно повторила она. Директор уставился на нее, словно впервые видя. «Неужели этого мало?» — крикнула Фара. «По-моему, вполне достаточно. Нет, он тоскует о своих часах. Подумаешь, драгоценность, она-то лучше!» «Я лучше!» — неловко подтвердила Мишата. «Вы, Михаил Афанасьевич», — скривилась Фара, — «много всего навыдумывали, многим голову заморочили. Да ведь не даром, подумаешь, все пропало. Самая лучшая выдумка-то осталась». И Фара, будто сама на миг усомнившись, глянула с качелей на Мишату. Но та была абсолютно настоящая, бледная в дневном свете, и на ее отросшем рыжем ежике слабо светились крохотные капельки тумана. «Это ж ты ее, Афанасич, выколдывал», — просипел дряхлый лифтер. «А ведь верно», — изумленно заметил господин. «Если все, додеровские выдумки, то откуда вы-то взялись, инфанта?» «Сама теперь не знаю», — тихо сказала Мишата. «Но сейчас-то я существую и не денусь никуда», — добавила она. «Я буду всегда». Все смотрели на нее и ждали, что она еще добавит. Только Фара не смотрела ни на кого и ничего не ждала, раскачиваясь выше и выше. Конец книги. Май 2007 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Надежда Винокурова.